Глава двенадцатая. Ларчик. За нашим домом на улице Фоссет был сад. Для городского центра большой и, по моим воспоминаниям, тенистый. Однако время, как и расстояние, приукрашивает картины прошлого. Да к тому ещё сколь пленительными кажется одинокий куст и заросший зеленью кусочек земли меж каменных домов у глухой стены на разогретой солнцем мостовой.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 Например, древние громадные фруктовые деревья, которые до сих пор освещают эти места. Откинув слой, покрытый мхом земли, под прожившей муфусаилов век высохшей грушей, лишь несколько живых веток добросовестно покрывались весной ароматными белоснежными цветами, вы могли увидеть меж полуобнаженных корней кусочек гладкой черной каменной плиты. По слухам, недостоверным и неподтвержденным, но передаваемым из поколения в поколение, эта плита закрывала вход в склеп, где глубоко под землей, покрытый травой и цветами, покоятся останки девушки, которую в мрачную эпоху Средневековья по приговору церковного суда заживо похоронили за нарушение монашеского обета.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 Конечно, при ярком, лишённом таинственности свете дня, когда многочисленные питомцы мадам Бек, приходящие пенсионерки, вырывались на волю и разбегались по саду, стараясь перещеголять в криках и прыжках обитателей расположенного рядом мужского коллежа, сад превращался в довольно скучное и стоптанное место.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 Я не могла заставить себя вернуться в комнату. Не было сил расстаться с ощущением неистового восторга от бурьи ветра, поющих такую песнь, какую человек не способен выразить словами. Невозможно было оторваться от ошеломляющей величественного зрелища, туч, раскалываемых и пронзаемых, слепящей яркими вспышками молний. Тогда и весь следующий день —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 Держал перед его смеженными очами волшебное зеркало, сладостные торжественные видения которого наполняли его сны, и освещал лунным блеском крыльев и одеяния, пригвожденного к полу Сесару, порог шатра и все окрест. Иаиль, жестокая женщина, сидела в сторонке, несколько подобревшая к пленнику, и нетерпеливо и преданно ожидала возвращения Февера. Этим я хотела сказать, что прохладная тишина и росистая свежесть ночи не спаслала мне надежду, не ожидание чего-то определенного, а всяхватывающее чувство воодушевления и внутреннего покоя. Разве столь ровное, безмятежное, необычное настроение не предвестник счастья? Увы, ничего хорошего не произошло. Тотчас же вмешалась грубая действительность, большей частью исполненная зла и вызывающая отвращение. В напряженной тишине, объявшей дома, окаймляющие аллею деревья и высокую стену, я услышала звук. Скрипнула створка окна. Здесь все окна створчатые и на петлях. Не успела я взглянуть, кто открыл окно и на каком этаже —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 Благодарю вас несчетное число раз за то, что вы сдержали обещание, а я ведь не смело надеяться. Вы, я полагал, дали обещание полушутя, да к тому еще вы, наверное, считали поступок этот рискованным,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 «Вам ведь известно», — гласило далее изящное послание, «что маленького Густава из-за болезни перевели в комнату учителя, ту благодатную комнату, окно которой выходит во двор вашей темницы. Мне, самому доброму дяде на свете, разрешено навещать мальчика. С каким трепетом я подошел к окну и глянул на ваше Эдем, для меня это рай, хотя для вас пустыня». Как я страшился, что там никого не будет, или я узурю вышеупомянутое пугало! Как забилось от восторга мое сердце, когда между назойливых ветвей я тотчас приметил вашу изящную соломенную шляпку и развивающуюся юбку вашего серого платья, которое я узнал бы среди тысячи других. Но почему, мой ангел, вы не посмотрели вверх, жестокое? «Вы лишили меня света обожаемых глазок. Как ободрил бы меня даже один взгляд!» Я пишу эти строки в невероятной спешке, пользуюсь возможностью, пока врач осматривает Густава, вложить записку в ларчик вместе с букетиком цветов, прелестнее которых лишь ты одна, моя Перри, моя чаровница. Навечно твой ты сама знаешь кто. «Хотела бы я знать, кто...»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 Вдруг послышался звон колокольчика, стремительный, но не громкий, осторожное звяканье, что-то вроде предостерегающего металлического шепота. Розина выскочила из своей комнаты и побежала открывать. Человек, которого она впустила, две-три минуты о чем-то говорил с ней. Казалось, они припираются и медлят. Наконец, Розина, держа в руке лампу, подошла к двери, ведущей в сад, и остановилась на ступеньках, подняв лампу и растерянно оглядываясь. «Какой вздор!» — воскликнула она, кокетливо хихика. «Здесь никого не было». «Разрешите мне пройти», — с мольбой произнес знакомый голос. «Прошу вас, всего на пять минут» из дома показалась высокая, величественная, такой мы все на улице Фоссетт считали ее, фигура мужчины, которого я сразу узнала, и который зашагал по саду меж клумб и дорожек. Вторжение мужчины сюда, да еще в такой час, было истинным святотатством. Но этот человек знал, что пользуется привилегиями, да к тому же, вероятно, доверился покровительству ночи.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 но все-таки я не могла поверить, что это он написал ее. Едва ли ему был свойственен подобный стиль, и вдобавок по глупости полагала, что ему было бы неловко награждать меня столь обидным прозвищем. Да и вид его служил ему оправданием. Читая письмо, он краснел и явно возмущался. «Ну, это уж слишком, это жестоко, унизительно!» — воскликнул он. Взглянув на его взволнованное лицо, я поняла,